Житие и страдания святого священномученика Автонома. Святой Автоном был епископом в Италии в царствование Диоклетиана. Когда настало жестокое гонение на христиан, Автоном вспомнил слова Господа, сказанные в Святом Евангелии. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». И, оставив Италию, переселился в бифинию где по Божию произволению остановился в одном селении, называемом Сариос. Здесь святой автоном принят был некоторым страннолюбцем корнилием. У него он прожил довольно долгое время и, проповедуя Христа, обратил многих Елена в христианской вере, и немало приобрел он здесь душ Богу, ибо множество народу собиралось в дом Корнилия слушать учения святого автонома. Он же, подобно апостолам, проповедовал Слово Божие с одерзновением, ибо в нем действовал тот же Дух Святой, который некогда в огненных языках сошел на святых апостолов. Посредством проповеди автонома Дух Святой возжигал сердца человеческие к любви Божией и благочестию, так что слушающие его учения умилялись и охотно воспринимали проповедь его, прося у него святого крещения». И в той местности он так много людей привел ко святой вере, что дом Корнилия уже не мог вмещать всего собрания верующих. Тогда святой автоном выстроил христианам церковь во имя воеводы небесных сил, святого архистратига Михаила, вручая под его защиту всех новопресвященных им. Сам же посвятив Корнилия в диакона и поручив ему словесное стадо, Христово пошел в Лекаонию и Исаврию желая и там быть проповедником благочестия. Потрудившись в этих странах, в деле проповедания Слова Божие довольно долгое время, святой автоном снова возвратился к Корнилию. Ему хотелось посетить приобретенное им стадо Христово. Он поставил Корнилия пресвитером и вместе с ним стал служить спасению рода человеческого когда нечестивый царь диоклетиан прибыл в никомедиию с целью погубить всех находящихся там последователей христовых тогда идолопоклонники стали отыскивать и святого автонома как самого известного из христиан Но святитель, желая еще более народа привести от тьмы бесовской к свету, познание истинного Бога не придал себя в руки мучителей. Храня себя для блага церкви, святой автоном отплыл в Клавдиополь, находившийся на берегу моря Евксинского, где и сеял семена Слова Божия, и падая на добрую почву сердец человеческих, вскоре по благодати Божией принесли многие духовные плоды». Устроив здесь как должно все, относящееся ко благочестию и наставив верующих на путь спасения, святой Автоном опять возвратился в Сариоз. Увидав, что число верующих здесь еще более умножилось, святой поставил Корнилия епископом, а сам отправился в Ассирийскую страну, где стал искоренять тернии, безбожие и распространять святую веру в единого Бога. И здесь по благодати Божией он многих избавил от заблуждения и вечной погибели, разрушая проповедью идольские жертвенники и созидая в сердцах человеческих духовные храмы Духу Святому. Вскоре святой Автоном снова посетил Корнилия и порученную ему паству. Увидев, что все поучаются здесь закону Божию и преуспевают в добродетелях, Автоном был утешен этим и благодарил Бога, что труды его были не напрасны, и что его духовные чада, коих он породил благовествованием, умножились. Близ города Сариоз находилось одно селение по имени Лимна. Жители этого города были еще омрачены тьмою и долослужение, И вот, отправившись к ним, святой Автоном стал проповедовать им Христа, И, обратив здесь многих христианство, научил их тайнам святой веры, просветил крещением и через то присоединил их к избранному стаду Христову. Однажды местные жители, оставшиеся в неверии, совершали праздник одному из своих скверных идолов и, перенося жертву бесам, ликовали в своем идольском храме. Тогда христиане, которых в то время было уже много, собравшись, пришли к празднующим язычникам, не спровергли их жертвенники и разбили всех идолов, храм же их разрушили до основания. Этим они показали неверным, что боги их ничтожны, ибо они не могут сопротивляться, когда их сокрушают, и не вопиют, если их разбивают. Язычники, разгневавшись на христиан за такое тяжкое посрамление, решили отомстить им за сокрушение своих идолов и стали ждать удобного для этого времени. Узнав однажды тот день, когда служитель Господин Автоном должен был выстроенной им церкви архистратига Михаила в городе Сариоз принять бескровную жертву Богу, они... Из Лиманы вместе с язычниками других окрестных сел собрались в бесчисленном количестве и тайно приготовились внезапно напасть на храм Божий и убить пастыря христиан святого автонома, что им и удалось исполнить. Во время совершения божественной литургии язычники во множестве напали на церковь. Одни из них имели в руках оружие, другие — палки или камни. Они разогнали из церкви всех бывших там христиан и бесчеловечно убили святого автонома. Они замучили его в алтаре так, что последний весь обогрился святою его кровью. Так, принося бескровную жертву, святитель сам принесен как кровавая жертва и принесенный жертвенник. Убив святого автонома, язычники набросали на него множество камней, коими они его убили. Совершив торжество в честь того, что отомстили христианам за поругание своих богов, все они разошлись, и лежал святитель убитым. И было тогда великое смущение в церкви и неутешный плач верующих по причине убиения их отца и доброго пастыря. Некая же Диакониса по имени Мария, взяв святое тело священномученика, с благоговением предала его погребению. По прошествии многих лет, по погребении святого автонома, в то время, когда Константин Великий вступил на престол, некий вельможа по имени Севериан, послан, был царем в Александрию. Боясь морского волнения, он поехал не морем, но сушею по берегу моря. Посмотрению Божию пришлось им идти мимо того места, где лежало тело священномученика-автонома. И вдруг лошади сразу остановились и никак не могли ехать далее. Как их не били бичами, ни одна не могла двинуться с места. Их облегчили от тяжести, которую они везли, но и тогда они не могли продолжить путь, как будто некая невидимая рука их удерживала. И был северян в большом недоумении. Вместе с Северианом ехал некий благочестивый муж, который был наделен даром прозревать тайны Божии. Он сказал Севериану, «Следует тебе на этом месте воздвигнуть церковь тому мученику, тело коего здесь погребено, и если ты дашь обед сделать это, то увидишь, что лошади твои быстро пойдут далее». Севериан с радостью обещал сделать это, и лошади его действительно тотчас же тронулись и быстро побежали. Севериан же до возвращения своего из Александрии построил на том месте небольшой молитвенный храм в честь святого мученика, а, возвратившись, воздвиг над гробом его прекрасную церковь. По прошествии многих лет один священник, не зная, что в этой церкви под землей лежат святые мощи святого автонома, разобрал ее вследствие ветхости а новую построил на другом месте, близ моря. То же место, где под спудом лежали мощи святого, было шестьдесят лет пусто, до самой смерти византийского царя Зенона. И никто не знал о том многоценном сокровище, которое было сокрыто в недрах земли. В то время один из царских телохранителей по имени Иоанн, исполняя некое царское повеление, находился в вышеупомянутой местности, в городе Сариосе и Лимне. Он однажды пошел на охоту, и случилось, что на том самом месте, где некогда стояла церковь над мощами святого, он увидел зайца, и, натянув лук и, пустив стрелу, убив его. Убив много и других зверей, он возвратился домой. Но вот ночью, когда он уже спал на одре своем, явился ему во сне священномученик Автоном и повелел ему создать церковь на том самом месте, где накануне он убил зайца. Иоанн, проснувшись, решил приложить все свое старание, чтобы исполнить повеленное ему, и в скором времени создал дивную церковь во имя священномученика Автонома. Мощи же его обрел в земле целыми и совершенно нетленными, и от них стало совершаться много чудес, и многие больные получили здесь исцеление. О самом обретении мощей святого Автонома блаженный Симеон Метафраст говорит так. «Видя достославного подвижника...» Препобеждающего свойства человеческой природы, я стал на славословие Божие, и вот, приникая никогда, некогда очами в гроб святого мученика-автонома, я узрел, что его святые мощи остаются непобежденными силою смерти. Смерть, похваляющаяся в три дня разрушить весь состав живого существа, не могла в продолжении столь многих лет уничтожить ни одного волоса у этого славного мужа. Глава его и волосы были невредимы, лицо цело, кожа крепка, не истлел ни один волос на ресницах его, лишь очи его сомкнулись. И когда я глядел на него, мне казалось, что смерть заставила его лишь хранить молчание, а все его тело и все его составы сохраняет целыми. Ни с головы Его ничего не отпало, ни от прочих частей тела ничто не отделилось. Так прославляет Господь тех, кои прославляют Его в святых телесах своих. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение ныне, всегда и во веки веков. Аминь.